Отдых бывает активный и пассивный. Активный, когда отдыхаете вы, пассивный, когда отдыхают вас. Любите внуков. Они отомстят вашим детям. На западе догорала зорька, последняя колхозная корова.